Если хочешь чувствовать себя свободным, носи дешевые костюмы. Я только раз воспользовалась своими привилегиями, один-единственный раз. И ты простишь мне это. Больше я была не в силах терпеть. Я должна была пойти к Дрошеру, чтобы выхлопотать тебя амнистию. Мы больше не в силах были терпеть. Все мы, отец, я, Эдит». К тому времени у тебя уже родился сын. Твои послания мы находили в почтовом ящике, крохотные клочки бумаги, свернутые, как порошки от кашля. Первая записочка пришла через четыре месяца после твоего исчезновения. Не беспокойтесь, я прилежно учусь в Амстердаме. Целую маму. Роберт. Через семь дней пришла вторая записка. «Мне нужны деньги. Заверните их в газету и передайте человеку по фамилии Гроль, кельнеру из якоря в Верхней гавне Целую маму, Роберт». «Мы отнесли деньги. Кельнер по фамилии Гроль молча поставил перед нами пиво или лимонад, молча взял пакет с деньгами, молча отверг чаевые. Казалось, он нас вообще не замечает». Не слышат наших вопросов. Твои крошечные записочки мы вклеивали в блокнот. Долгое время они больше не приходили, потом начали приходить чаще. Деньги оба раза получил. Второго, четвертого и шестого. Целую маму, Роберт. А то вдруг перестал быть самим собой. С ним случилось что-то страшное. Какое-то превращение. Он был Отто, и все же не Отто. Он приводил в дом Неттлингера и учителя гимнастики. Отто. Я поняла, что это значит, когда говорят, «от человека осталась одна только видимость». От моего сына Отто осталась одна только видимость, одна оболочка, которая быстро наполнялась другим содержанием. Он принял причастие Буйвола. Отто то принял огромные дозы его. У него высосали всю кровь и накачали ему новую. Взгляд Отто стал взглядом убийцы, и я в страхе прятала от него твои записки. Долгие месяцы мы не получали ни одной записки. Я ползала по лестнице, выложенной плитками, осматривала каждую щелочку, каждый сантиметр холодного пола, зарезала рукой... В железные завитушки соскребала с них грязь, я боялась, что бумажный шарик закатился за перила, что его туда сдуло ветром. Ночью я отвинчивала почтовый ящик и разбирала его. По ночам возвращался Отто, припирал меня дверью к стене, наступал мне на пальцы и смеялся. Долгие месяцы я не находила записок. Ночи напролет я простаивала за занавеской в спальне, ожидая рассвет. Я караулила парадную дверь, смотрела, не покажется ли кто на улице. Завидев почтальона, я мчалась вниз, но весточки все не было. Я перетряхивала пакетики с булочками, осторожно переливала молоко в кастрюлю. Отклеивала этикетки от бутылок, но и там ничего не оказывалось. А по вечерам мы ходили в якорь, пробирались мимо людей, одетых в форму, туда, в самый дальний угол, где обслуживал Гроль. Но он все молчал, казалось, он не узнает нас, и только через много недель, после того, как мы вечер за вечером просиживали в якоре, В напрасном ожидании Гроль написал на картонной подставке для пива. — Будьте осторожны, я ничего не знаю. Он опрокинул кружку с пивом, вытер лужу тряпкой так, что не осталось ничего, кроме большого черного пятна, принес нам новую кружку, за которую не хотел брать денег. Гроль, кельнер в якоре, был юноша с худым лицом. Мы, конечно, не знали, что мальчик, бросавший записочки в наш почтовый ящик, давно арестован, что за нами следят, и что Гроля не арестовывают по одной причине —